Глава семьдесят Мы с Тинни, под бдительным надзором Тамы, в конце концов договорились, кто из нас ищет книги, а кто их просматривает. Тинни выпало первая, мне второе. Оба начали резво, и некоторое время шли голова в голову, а потом я начал отставать. Впрочем, своей подружке я готов уступить во всем. Ну, почти во всем. «Не возражаешь, если я в другую стопку буду складывать книжки не на карантийском?» — спросила она. «Ничуть. Подать сюда переводчика». Я чихнул. Хоть бы кто-то удосужился пыль протереть. Дверь распахнулась. «Мисс Монтецума, а вот вы где?» В проеме возник старикашка с протезом вместо ноги. Он что, тоже ходил в город? «Шеф скоро будет. Говорят, он ранен». Говорят? Переспросила Тама, делая шаг к дверям. «Ну да, разные болтают. Дескать, и помирает почти, и вроде как его только поцарапало. Он ранен. Гаррит, Тини, я должна идти». «Счастливого пути». Я не сомневался. Слух о том, что Маренго при смерти исходит от него самого. С этого позера вполне станется. «Гаррит, я не могу оставить вас одних». На язык просилась крепкая словечка. Но я сдержался. В коридоре, шагая следом за Тамой, тень не бросила. «А ты учишься?» «Чего?» Перестал совать ногу, едва дверь приоткроют. «Я что-то упустил?» «Вряд ли. Но если так, оно и к лучшему». «Боль! Великий учитель, красотка!» Тама выбежала на тот самый портик, с которого взирала на нас накануне. Мы присоединились к ней в тот самый миг, когда прибыл экипаж «Маренго» в сопровождении вооруженных всадников. Надо же, у «Маренго» есть телохранители. Им тоже досталось. Все в крови, одежда свисает лохмотьями. Подкатил второй экипаж с лекарями. Интересно, чем все закончилось? Дыма над городом не видно. Значит, до поджогов не дошло. Однако потерь явно немало. Другая сторона, без сомнения, тоже пострадала. Это вам не обывателей распугивать. В глубине моего утомленного разума завозился некий червячок, этакий зародыш слова. Надеюсь, я сумею не выпустить его на волю, иначе парни в коричневых рубашках окажутся во власти демона, имя которому война. В Поместье Маренго, где нелюди было не сыскать днем с огнем, вольные сообщники ходили гоголем, разве что между собой иногда цапались но теперь у них, похоже, появился достойный противник. Лекари извлекли Маренго из экипажа, уложили на носилки и рысцой припустили к дому. С того места, где я стоял, Маренго и вправду выглядел тяжело раненым. Вблизи бросилась в глаза его бледность, будто он потерял много крови. Да, так и есть, и кровь продолжает сочиться. Одежды на нем почти не осталось видно происки тех кто пытался залатать рану несмотря на ранение он был в сознании нахмурился приметив меня с подозрением поглядел на таму но тут рядом со мной встала Тинни, и все подозрения маренга мгновенно рассеялись что с ним такое стряслось тама захлопотала вокруг дядюшки по голосу чувствовалось что беспокоиться она искренне и правда не все же ей обманывать Должно быть, в поместье привыкли ко всякой публике. На стене никто ни о чем не расспрашивал. Мы пришли с женщиной босса. Он нас видел и неудовольствия не выразил. Значит, с нами все в порядке. Разумеется, на попугая на моем плече поглядывали коса. По счастью, попка дурак не разевал клюва и мне не пришлось никому объяснять, чего ради я заделался чревовещателем. К моему великому сожалению. Никому из молодчиков маренга домашний попугай не требовался. «Отличный экземпляр!» — уговаривал я. «Посадите его на ваш флаг, он гномов сверху обзывать будет!» Тут попугай не вытерпел и обозвал меня. Неразборчиво для других, но для моего слуха вполне отчетливо. Большинство вернувшихся просто попадали на земь и заснули, где упали. Лишь некоторые сохранили достаточно сил, чтобы остаться на ногах. Помню, у нас на островах было то же самое. После боя, вымотанные до последней степени, мы падали замертво, а глаза закрывались сами собою еще во время падения. Осмотревшись, я подошел к парню, который показался мне побойче и прочих, и спросил, «Что было-то?» Он глянул мельком, припомнил, что видел меня с Тамой и пожал плечами. «Кто-то их упредил. Я думал, мы им сыплем по полной». «Устроим растудыть твою ночь очищения. Собирались-то растудыть твою со всех сторон вдарить. Не только зов стеверли, а все скопом растудыть». Вот о чем главари совещались в доме Вейдера. План совместных действий согласовывали. «Это ж надо. Пришли на праздник резню обсуждать. Выдали, значит?» «Наждали». Он замолчал, словно этим уже все было сказано. Впрочем, поражение не лишило его чувства юмора. — С говлинами на улице лучше не связываться, — прибавил он. — Да уж, приятель, по тебе догадаться нетрудно. Показался блондинистый юнец, ростом пониже моего, с ранцем на спине и аппалетом на плече. Он принялся озираться, заметил тени по ней установил меня и приблизился. — Гарит? — я кивнул. — Командир тебя зовет. «Маренго? А ты других знаешь? Я тут новенький, может, полковник Теверли. Идем». Я подчинился. Проходя мимо Тини, я поймал подружку за руку и увлек за собой.